Глава шестнадцатая. В мире зомби. Часть ночи он пролежал полностью одетый на кровати в охотничьем домике над озером Эрро-Ухот, в состоянии не то глубокого сна, не то еще более глубокой комы. Температура его тела постепенно снижалась, сердце делало только двадцать ударов в минуту, Кровь почти не циркулировала, а дыхание было неглубоким и неравномерным. Время от времени сердце останавливалось, дыхание прекращалось на периоды от 10 до 15 минут, и тогда жизнь поддерживалась в нем только на клеточном уровне, хотя скорее то была не жизнь, а стаз. Странное сумеречное существование, которого еще не знал ни один человек на Земле. Во время этих периодов приостановленного оживания, когда клетки обновлялись и выполняли свои функции чрезвычайно медленно, тело накапливало энергию для следующего этапа бодрствования и ускоренного восстановления. Он действительно восстанавливался, причем с большой скоростью. Час за часом его множественные раны затягивались, закрывались, Вокруг безобразных темных кровоподтеков результаты его столкновения с грузовиком уже появилась вполне заметная желтизна. Хотя мудрая медицина утверждала, что ткань мозга лишена нервных окончаний и, следовательно, нечувствительно, в моменты бодрствования он ощущал, как настойчиво давят на мозг осколки разбитого черепа. Правда, это была не боль, а скорее давление, напоминающее ощущение обезболенного навокаином зуба, который сверлит зубной врач. И еще он понимал, сам не зная как, что его генетически улучшенное тело методично справляется с черепно-мозговой травмой, так же, как оно залечивает остальные раны. В ближайшую неделю ему придется много отдыхать, но со временем периоды стаза будут наступать все реже, сделаются все короче. Станут пугать его все меньше. Во всяком случае, так ему хотелось думать. Через пару-тройку недель его состояние будет не хуже, чем у человека, покинувшего больницу после серьезной операции. а через месяц он окончательно поправится, хотя небольшая, а может и заметная вмятина на правом виске сохранится. Но умственное выздоровление не поспевало за физической регенерацией тканей. Даже когда он бодрствовал, а сердцебиение и дыхание были близки к норме, он не всегда ясно соображал, А в те мгновения, когда интеллект и способность рассуждать возвращались к нему, почти такие же, как до гибели, он остро и болезненно сознавал, что по большей части функционирует чисто механически, точно робот, а иногда приходит в замешательство или впадает просто в животное состояние. У него появлялись странные мысли. Иногда ему казалось, что он снова молод, только что окончил колледж. Но потом он вспоминал, что ему уже за сорок. Иногда он не знал, где находится. Особенно часто это происходило, когда он сидел за рулем и не встречал ориентиров, знакомых по его прежней жизни. Запутавшись, чувствуя, что заблудился и никогда не найдет дороги, он останавливался у обочины и ждал когда пройдет паника он помнил что у него великая цель важная миссия хотя никак не мог четко сформулировать в чем они состоят иногда казалось что он мертв и путешествует по кругам Дантова ада иногда что он кого то убил хотя не мог вспомнить кого именно но потом на мгновение Вспоминал и пытался освободиться от этих воспоминаний, уверить себя, что это не воспоминания, а просто его фантазия, потому что он, разумеется, был не способен на хладнокровное убийство. Разумеется». Но в другие моменты он думал, как было бы здорово и интересно убить кого-нибудь, любого, потому что в душе понимал, что они все за ним гонятся, поганые мерзавцы. Они всегда хотели до него добраться, а сейчас стараются изо всех сил. Иногда ему в голову приходила тревожная мысль. «Вспомни про мышек, промышек, сумасшедших мышек, бьющихся о стены своих клеток, и разрывающих себя на кусочки. И несколько раз он даже произнес вслух «Вспомни про мышек». «Про мышек». Но при этом понятия не имел, что означали эти слова. «Какие мышки? Где? Когда?» Он также видел странные вещи. Иногда он видел людей, которых никак не могло быть здесь свою давно умершую мать, ненавистного дядю, который издевался над ним, когда он был ребенком соседского хулигана, терроризировавшего его в начальной школе. А порой он, как хронический алкоголик в белой горячке, видел, как из стен что-то вылезает, видел клопов, змей и других мерзких и страшных существ, не поддающихся определению. Он мог с уверенностью сказать, что несколько раз видел дорожку, выложенную абсолютно черными плитами и ведущую в ужасную темноту в земле. Что-то заставляло его идти по этим плитам, но каждый раз он обнаруживал, что дорожки на самом деле не существует, что она является плодом его больного и лихорадочного воображения. Из всех видений и фантазий, мелькающих в его травмированном мозгу, наиболее необычными и тревожными были призрачные огни. Они появлялись неожиданно, с треском, который он не слышал, а чувствовал костями. Он станет жить дальше, уверенно ходить среди живущих, почти ничем не отличаясь от них, И вдруг кроваво-алый язык пламени, серебристой каемочкой взметнется в углу комнаты или в собравшейся под деревом тени, в любом мрачном и темном месте и испугает его. Когда он пытался присмотреться поближе, то видел, что ничего не горит, но откуда-то появляются эти языки пламени, и ничто их не питает, как будто горит сама тень и служит отличным горючим, несмотря на отсутствие материи. Когда огонь спадает и гаснет, не остается никаких следов ни пепла, ни обгорелых остатков, ни пятен сажи. Хотя до своей смерти он никогда не боялся огня, никогда не мучился предчувствием, что ему суждено погибнуть в огне, Эти жадные фантомные языки пламени его основательно пугали. Когда он смотрел на них, ему казалось, что за мерцающим ярким огнем прячется тайна, которую он обязан открыть, хотя это и принесет ему неизмеримые страдания. В редкие минуты относительной ясности сознания, когда его интеллектуальные возможности были почти такими же, как когда-то он говорил себе, что это видение является результатом нарушения синапсов в его травмированном мозгу, результатом закорачивания электрических импульсов, проходящих через ткань мозга, и пытался убедить себя, что эти видения пугают его, потому что он интеллектуал, человек, жизнь которого заключалась в умственной деятельности и он имеет полное право пугаться при появлении признаков нарушения работы мозга. Ткань заживет. Призрачные огни исчезнут навсегда, и он будет в порядке. Так он говорил себе. Но в менее ясные моменты, когда мир вокруг становился мрачным и странным, когда его охватывали замешательство и животный страх, он смотрел на призрачные огни, с нескрываемым ужасом, а иногда застывал словно в параличе, если ему казалось, что удается разглядеть что-то в этих пляшущих языках пламени или за ними. Сейчас, когда заря настойчиво разгоняла темноту ночи, Эрик Либен вышел из состояния стаза, застонал тихо, потом громче и наконец проснулся. Сел на краю кровати, Почувствовал неприятный вкус во рту, как будто ел пепел и страшную головную боль. Он потрогал разбитую голову. Хуже не стало. Череп еще не развалился. Тусклый утренний свет вливался в два окна, да еще горела небольшая лампа. Маловато света, чтобы развеять все тени в спальне, но достаточно, чтобы начало резать его светочувствительные глаза. Они горели и слезились. С того момента, как Эрик поднялся с холодного стального стола в морге, его глаза не могли привыкнуть к яркому свету, как будто темнота стала теперь привычной средой обитания, как будто он уже не являлся частью мира, залитого солнечным, или искусственным светом. Он сосредоточился на дыхании, которое все еще было неровным, то слишком глубоким, редким, то, наоборот, слишком частым и поверхностным. Потом взял с прикроватного столика стетоскоп, И прослушал свое сердце. Оно билось достаточно часто, чтобы он не боялся снова впасть в то странное, заторможенное состояние, полусон, полукому. Но ритм его был все еще хаотичным. Кроме стетоскопа, Эрик захватил еще несколько приборов, чтобы следить за изменениями своего состояния. Аппарат для измерения кровяного давления – офтальмакопп с помощью которого он мог глядя в зеркало проверить состояние сетчатки и реакцию зрачка у него был и блокнот в котором он намеревался записывать наблюдения над самим собой потому что осознавал не всегда четко но сознавал что он первый человек который умер и вернулся из ниоткуда что это событие исторического значения и что Этим записям цены не будет, когда он поправится окончательно. Вспомни про мышек. Промышек. Он раздраженно потряс головой, как если бы неприятная мысль была надоедливой мухой, крутящейся перед лицом. Вспомни про мышек. Промышек. Эрик не имел ни малейшего представления, что бы это могло означать, И тем не менее тревожная мысль с назойливым постоянством приходила ему в голову в течение ночи. Он смутно подозревал, что на самом деле знает, что это означает, но отталкивает это знание, потому что оно его страшило. Однако, попытавшись сосредоточиться на навязчивой мысли и понять ее значение, он потерпел неудачу и только еще больше растерялся, разволновался и запутался. Положив стетоскоп на столик, он не взял аппарат для измерения кровяного давления. Сейчас у него не хватило бы терпения закатывать рукав, обматывать руку, жать на грушу и одновременно держать счетчик так, чтобы его можно было видеть. Он попытался проделать все это накануне, но пришел в ярость от собственной неуклюжести. Не стал он брать и офтальмоскоп, потому что в этом случае ему пришлось бы идти в ванную комнату и смотреть на себя в зеркало. А он не мог смотреть на себя в теперешнем виде. Серые, глаза мутные, мышцы лица расслаблены, он выглядел полумертвым. В приготовленном блокноте записей почти не было. И теперь Эрик тоже не сделал попытки что-то записать о процессе своего выздоровления. Во-первых, он обнаружил, что совершенно не в состоянии глубоко сосредоточиться. Тем более на такой длительный отрезок времени, какой необходим для толковых и членораздельных записей. Во-вторых, вид его неаккуратного, неразборчивого почерка, который раньше был таким четким и красивым, мог послужить еще одним поводом для приступа безумной ярости». Вспомни промышек, которые бились о стенки своих клеток, гонялись за собственными хвостами. Промышек. Промышек. Схватившись обеими руками за голову, как будто пытаясь физически задавить эту ненужную и странную мысль, Эрик с трудом поднялся на ноги. Ему хотелось помочиться и поесть. Два хороших признака, доказывающих, что он жив — по крайней мере, больше жив, чем мертв, и он порадовался этим двум простым человеческим потребностям. Он направился в ванную комнату, но неожиданно остановился, потому что из угла комнаты выпрыгнули языки пламени, не настоящий огонь, а призрачный, кроваво-алые языки с серебряной каемочкой. Жадно потрескивая, они поедали тень, из которой возникли, но светлее от этого не становилось. Прищурив слезящиеся от света глаза, Эрик, как и раньше, почувствовал, что почему-то должен смотреть в огонь и разглядел за ним, как ему показалось, странные фигуры, манящие его к себе. Несмотря на то, что по непонятной причине был страшно напуган этими огнями, Часть его каким-то непостижимым образом стремилась войти в пламя, пройти его насквозь и узнать, что же там за ним. Нет. Почувствовав, что его стремление перерастает в острую потребность, он в отчаянии отвернулся от огня и остался стоять, покачиваясь в замешательстве и страхе, а эти два ощущения в его теперешнем состоянии быстро трансформировались в гнев гнев и ярость казалось в ярость его приводило все словно то был конечный и неизбежный выход для всех эмоций недалеко от кресла только про руку стояла напольная лампа из бронзы с соловым с матовым хрустальным абажуром он схватил ее обеими руками поднял высоко над головой и швырнул через всю комнату. Абажур от удара о стену разлетелся на куски, и хрустальные осколки посыпались на пол со звуком ломающегося льда. Металлическое основание лампы ударилось об угол белого полированного шкафа и с грохотом свалилось на пол. Наслаждение от разрушения дрожью, прошедшее по его телу, по силе своей напоминало оргазм. До смерти он вечно куда-то стремился, строил свою империю, настойчиво умножал богатство. После смерти стал разрушающей машины также нацелены на уничтожение имущества, как когда-то он был нацелен на его накопление. Обстановка вокруг была выдержана в ультрамодернистском стиле, примером чему служила разбитая лампа. Хотя этот стиль не очень подходил для пятикомнатного домика, но зато удовлетворял потребность Эрика в новизне и модерновости. В бешенстве он принялся превращать изысканное убранство комнаты в груду разноцветного мусора. Схватил кресло с такой легкостью, как будто оно весило всего пару фунтов, и швырнул его в тройное зеркало на стене за кроватью. Зеркало взорвалось осколками и осыпало кровать сверкающим дождем. Тяжело дыша, Эрик схватил сломанную напольную лампу за подставку и, размахнувшись, врезал ею по бронзовой скульптуре, стоящей на комоде, использовав тяжелое основание как огромный молоток. Бам! Скульптурка полетела на пол. Затем дважды... Ахнул лампой молотком по зеркалу над комодом. Бам! Бам! Осколки брызнули в разные стороны. Он с размаху ударил по картине, висевшей на стене, рядом с дверью в ванную комнату. Картина свалилась со стены, и он разделался с произведением искусства уже на полу. Он чувствовал себя замечательно, великолепно. «Лучше некуда живым». С радостью, отдавшись безумной ярости, рычал со звериной злобой и выкрикивал что-то бессвязное, хотя одно слово ему удалось выговорить совершенно четко. «Рэйчел!» — прокричал он с безграничной ненавистью, брызгая слюной. «Рэйчел! Рэйчел!» Он стукнул своим импровизированным молотком по подвернувшемуся под руку белому полированному столику, который стоял около кресла, и колотил по нему пока тот не превратился в щепки. Рэйчел, Рэйчел саданул по лампе на прикроватной тумбочке, и лампа грохнулась на пол. Бам! Кровь бешено пульсировала в висках, в ушах стоял звон, а он колотил по тумбочке, пока не отбил все ручки у ящиков, колотил по стене, повторяя Рэйчел, колотил и колотил, пока его импровизированное орудие не согнулось так, что больше не годилось для его целей Со злостью Отбросив его в сторону, Эрик ухватился за занавески и сорвал их с перекладины, сдернул еще одну картину со стены и пробил ее ногой насквозь. Рэйчел, Рэйчел, Рэйчел! Он уже заметно качался, хватаясь за воздух руками, и поворачивался по кругу, как взбесившийся бык. Потом вдруг почувствовал, что не может дышать что безумный гнев покидает его, что сумасшедшая потребность разрушения уходит, уходит. И он опустился на пол, сперва на колени, потом лег ничком, повернув голову набок и, зарывшись лицом в ковер, пытался отдышаться. Его спутанные мысли были такими же странными и мутными, как его глаза. Рискни он взглянуть в зеркало... И хотя у него уже не было той дьявольской энергии, но все еще хватало сил, лежа на полу, снова и снова повторять то же имя Рэйчел. Рэйчел! Рэйчел!